Глава 17 -я. Гришка скрылся с глаз. Фанатики очухались и бросились за ним, а я отодвинулась от окна, села, прислонившись спиной к стене, и круглыми глазами уставилась на студентов. «Вы это видели?» — выдохнула я. «Ага, полный звездец, как вы говорите». «Ага», — оторопела, повторила я. И опять я плохому научила молодежь. «Он меня случайно не сожрет как-нибудь?» «Ну что вы!» — криво улыбнулся Люсьен Вебер. «Он же с вами связан, подчиненный вообще ваша тень. Вот любого другого сожрать, кто вас обидит, это запросто». «Мрак! Я впервые увидел Гронха в боевой форме. Такого даже в бестиарии не нарисовано». «Живыми никто не оставался, кто успевал столкнуться с Гронхом в боевой форме», — задумчиво пояснил ему Анрили Флекс. «И куда же Гришка рванул?» — спросила я. «Исполнять ваш приказ, конечно». «Вы ему что велели? Передать записку? Некоему магистру? Найти барона и нашего ректора, магистра Гресса? Вот Григорий того, чего-то сделает». «Маэстрина, возьмите!» — протянул мне носовой платок Анри. «У вас с носом кровь идёт». Кивнув, я приняла платок с удивлением, поняв, что была так ошеломлена и дезориентирована, что забыла об этом. Зажав нос, я прогундосила. «Надо уходить с чердака! Гришка чует меня, смотрел прямо мне в глаза!» Это могли заметить, если вдруг он пойдет ко мне, я должна быть подальше от вас, чтобы, если что, был кому снова меня вытащить. — Да вы что? Мы вас одну не отпустим! — возмутились парни. И, судя по решительным лицам, выйти с чердака я одна не смогу. — Возьму с собой одного, максимум двух, и крысу. Вздохнув, я снова выглянула в окошко, оценила суету и психоз фанатиков Ордена и решительно двинулась вдоль стеночки к выходу. Анфиска... Заслышав мои шаги, встрепнулась и села. Умный маленький фамильяр неизвестного мага все понимал. «Со мной пойдешь или с ребятами посидишь?» — спросила я ее. Крыска подумала и побежала к окну. «Ну, нет так нет. Живут явно само по себе и на своей волне». А со мной отправились Люсьен Вебер из пятикурсников и рыжий Энтони Фалькор из моей подопечной группы третикурсников как уж они между собой решали, кто пойдет, не знаю. Я молча приняла их выбор. Втроем мы выскользнулись с чердака и снова двинулись вниз в учебные зоны. И тут меня осенила мысль, кою я и озвучила. А не пробраться ли нам в апартаменты ректора? Зачем? Пока не знаю, но думаю, чтобы... Не знаю, короче. Только что придумала. Вдруг шикнул Энтони. И не успела я даже понять, что происходит, как Люсьен одной рукой закрыл мне рот, чтобы я не зашумела, второе подхватил со спины за талию, приподнял и быстро нырнул назад и в бок Энтони прошмыгнул за нами. Учитывая, что парни оба крупные, Люсьен меня перенес как пушинку. А третий корсник быстро прикрыл и что-то активировал. Вероятно, амулет или артефакт. Мои подопечные артефакторы и увешаны магическими побрякушками, как новогодние елки. Они постоянно делали что-то новенькое и сами носили свои же изделия и менялись ими активно. Неясно только, сработает ли, учитывая антимагическую блокаду. Мимо нас, тяжело грохая сапогами, пробежали трое вооруженных жезлами мужчин. Я застыла, прижатая спиной к люсьену. Парень пока не убрал ладонь с моих губ и... не отпустил. Мы замерли, стараясь не дышать, только сердце тревожно бухало и у меня, и у студента... «Туда! Эта тварь в ту сторону бежала!» — крикнул один из орденцев. Они пробежали еще несколько шагов, впереди что-то взорвалось, раздался крик полный ужаса, и снова взрыв, и захватчики побежали в другую сторону. Мы стояли. Тут снова прозвучал взрыв, но с улицы. Коридор опустел. Мы втроем выскользнули из ниши и бросились в нужном направлении. На улице и на нижних этажах замка, судя по звукам, творился полный армагеддон при этом непонятно кто кого атакует и убивает мы пробегали мимо узкого стрельчатого окошка энтони вдруг притормозил и ахнул быстрина пришлось нам с лююсьенном вернуться на несколько шагов назад и выглянуть атаковали университет демоны в боевой ипостасе а сопровождали их люди в черной форме из памяти мрелы всплыло что это королевская служба А ещё откуда-то вспомнилось, что именно там служил Артур Гресс до своей контузии и магического выгорания. И там же продолжают служить его друзья. Те двое, которые приезжали с визитом после Белого Бала. Как их там? Алекс Денбро и Дюк мальтер А это означает... Фух, значит, Артур жив. Выбрался за стены захваченного усача и позвал подмогу. Я испытала невероятное облегчение. Но тут мой взгляд приместился, и я вновь пришла в ужас. Фанатики, поняв, что дело плохо, выгоняли на улицу захваченных преподавателей. Студентов. Или не успели, или решили не трогать, а вот персонал университета специальных чар тычками, пинками и ударами сгоняли в кучу. Тех, кто мешкал, безжалостно награждали магическими разрядами и молниями из жезлов. «Что они задумали?» — спросил Энтони. «Плохо дело», — отозвался Люсьен. Несколько лет назад, когда орденцы совершили похожий захват, они просто уничтожили всех пленников. «Но зачем? Я не понимаю, что им надо!» «Манкар!» — прозвучал вдруг усиленный магией женский голос. Доносился он, казалось, отовсюду. «Мариэлла Манкар! Выходите!» Я круглыми глазами вытаращилась на своих спутников. Одними губами спросила. «Что?» «Маэстрина, ну где же вы?» «Нехорошо заставлять страдать своих коллег!» — продолжила невидимая дама. Что-то громыхнуло, звезжала женщина. Мы снова приникли к окошку. Двое орденцев лениво полили молниями в преподавательницу рунного языка Лоррейн индельс Та закрывала руками лицо, а ее волосы и одежда уже дымились. К сбившимся в толпу преподавателям и окружившим их фанатикам продвигались жуткие демоны. Но что-то не пускало даже их. Вероятно, орденцы сумели создать некий заслон, причем не своей личной магии, а с помощью артефактов или своих жезлов. «Ну же, дорогая маистрина!» — продолжила неизвестная особа магически усиленным голосом. «Видите, как нехорошо выходит! Спускайтесь! Где вы там прячетесь? Ваш Гронх вас почуял, иначе бы не пришел! Вы точно где-то тут неподалеку!» «Зачем вы им?» — выдохнул Энтони. «Хороший вопрос. актуальный я бы сказала? Кто эта тетка и на кой ей понадобилась обычный преподавательница алхимии зелья варенья?» «Мари!» — протяжно позвала дамочка. «Ну же, дорогая, сдавайтесь! Гарантирую, убивать вас никто не собирается. Вы слишком ценный экземпляр. Ваши знания и на мирной души бесценны!» «Давайте-ка, не тяните время и выходите!» «Что?» — в один голос шепотом воскликнули мои спутники. «Это оно о чем, Мыстрина? Вы из другого мира!» — обалдела уточни Энтони. «С ума сойти, Мыстрина! Так вы не местная! Но невозможно перемещение физической оболочки! Вы... не вы!» — уставился на меня Люсьен. Я поджала губы, погрозила им кулаком и снова приникла к окошку. Магистра Лоррейна села на землю, потеряв сознание. Надеюсь, что так. «Мари! Маша!» — как говорят демоны. «Вы ведь Маша! Выходите, не заставляйте нас всех ждать! Черт, черт, черт, придется идти, слишком много они знают. Я им действительно зачем-то нужна, и что радует — живой!» Я глубоко вдохнула, выдохнула и выпрямилась. «Нет!» — поймал меня за руку Люсьен. «Не смейте!» «Мы вас не отдадим, но потом нам все расскажете», — подхватил Энтони. «Придется идти. Надеюсь, сейчас Гришка доберется до всей этой толпы, и демоны пройдут. Я не понимаю, что за бардак тут творится, но...» Спускались к центральному выходу из усача мы бегом. Не так-то просто быстро преодолеть пол замка, чтобы выбраться наружу. Ребятам я велела спрятаться ближе к выходу, хотя для этого пришлось с ними поругаться. А меня уже ждали. Как только я появилась в холле, где в повалку сидели и лежали студенты, которых не успели или не смогли распихать по запертым помещениям, как ко мне одновременно с разных сторон бросились несколько фанатиков, направив в мою сторону свои боевые артефакты. Страшно было до одури. Меня весьма ощутимо потряхивало. Собралась сказать, что не стоит так волноваться, и вот она, я иду. Но тут мою нервную систему решил добить Гришка. Я не успела понять, откуда он вынырнул. Все в той же своей монструозной боевой ипостасе. моё жутенькое, словно подобное треуголовое цобачко сигануло откуда-то сверхотуры. Проскакало по стенам, словно супергерой из комикса, и с удивительной грацией приземлилось передо мной. Точнее, почти надо мной, учитывая его нынешние габариты. Капец нервишком Осколки Дзена посыпались к подошвам моих сапожек. Я закрыла глаза, сжав зубы, чтобы не орать от ужаса и паники. «Дышим, Маша, дышим! Ом! Мать его Гронхову! Ом! Это мой питомец! Ну, страшненький, ну, ужасненький! Какая хозяйка такой, песик!» Но мой Ом тоже начал крошиться осколками, потому что Григорий решил издать устрашающий рык. Я схватилась за уши, зажимая их хотя рычание настолько низкое, что его и не слышишь по-настоящему, только стены и пол вибрируют. Из носа снова пошла кровь, и не только у меня, и не только из носа. Я открыла глаза, чувствуя, что из них тоже течет, и, похоже, не слезы. Да и под ладонями на ушах влажно и горячо. Гришка нас всех тут угробит. Инфразвук стих, а меня что-то подхватило вокруг тали и вздернуло вверх. Не ожидая уже ничего хорошего, я скосила глаза. «Мамочки, я хочу в обморок». Хвост Гронха, который змея, и который сейчас размером с хорошую такую анаконду, меня бесцеремонно усадил на спину Григория. «Забери меня, волшебная страна бессознательности, а лучше на землю, обратно в мир хронического дедлайна, интернета, сволочных начальников, сетевых троллей, неадекватов и хейтеров». Я даже готова снова начать водить машину и побороть свою фобию после аварии. Только я несколько визитов психологу нанесу и вот прямо сразу сяду за руль, согласно целый месяц смотреть триллеры и ужастики. Но в кинозале или на родном диване. Том самом с ортопедическими подушками и раскладным механизмом, который сейчас активно используют Мариэлла Монкар. Гронх не давая мне прийти в себя, гавкнул, если этот оглушающий звук можно назвать гавком, и прыгнул вперед. Я успел только заорать «Гришка!», потому что сейчас мой монструозный гигантский собакен вломится со всей силушкой в стену замка. Ему-то ничего, тварюги демонические, вот многовековому замку кранты, за что семейство Грессов нам явно спасибо не скажет. Мне, скорее всего, тоже тогда кранты... Размажет по обвалившимся кирпичикам мои бренные останки. А жить так хочется. «Маэстрина, не сметь!» взбалмошно вопила та неведомая дама, которая требовала моего выхода на публику. «Она-то откуда в курсе, что тут творится? Или и видит? И где-то рядом?» Агрон хорванул на улицу, каким-то немыслимым образом пригнувшись, изогнувшись, присев и вытянувшись в струну и просочился сквозь дверь замка на крыльцо. А там... Тут еще конец света происходит. Все залито багровым светом. Все кричат. С одной стороны демоны ломятся, с другой — королевская служба боевых магов. Короче, творился какой-то... Ну вот нет цензурного слова для обозначения. Серьезно. Если сейчас появятся четыре всадника апокалипсиса, я даже не удивлюсь. «Гришка, стой!» — завизжала я, поскольку мой питомец снова обрел масштабность своей боевой ипостаси и явно собрался нести меня дальше. И таки вынес. Выскочили мы с ним, такие нарядные большие, во двор и поскакали. Скачи, скачи, мой конник Гронг бежит, земля дрожит. Если выживу, стану чокнутой теткой с нервным тиком, Дергущимся глазом и сединой в шевелюре. Не знаю, что творилось в голове, в четырех головах моего песика, Но он с мощью локомотива и упорством взбесившегося носорога Попер на толпу преподавателей. Я даже зажмурилась от ужаса, вообразив страшное. Что-то чавкнуло, хромкнуло, вякнуло, все заорали, я распахнула глаза, но сразу же снова зажмурилась. То, что успела увидеть, мне удастся забыть не скоро Гришка, видимо, обиделся на того типа, который обижал приятную во всех отношениях женщину лорейн Она как-то пыталась угостить Гронха вкусняшкой. Я не разрешила, но он явно не забыл хорошие отношения. Так что сейчас, рядом с лежащей на земле без сознания преподавательницей рунного языка, валялся избивавший ее молниями мужик. Без головы. Какая именно из голов Григория откусила голову фанатику, не знаю. И, кажется, будет лучше, если и не узнаю. Но я только крепче держалась за толстую шкуру своего питомца, мечтая оказаться где-то в другом месте, желательно на земле. А Гриша вершил правосудие. Ну, в его понимании, по-гронховскому, по-гронхячему. Чавк-хрум-чпок, вопль, чавк-хрум-чпок, вопль, вопль, вопль. Кажется, в меня пульнули молнию, бок обожгло и здорово шибануло током. Тыг-дык-тыг-дык, чавк-хрум, снова молнии в меня. Давненько меня током не било, почему я еще не обуглилась? Опять вопли, и вдруг тишина. Гришка замер, поводя головами в стороны. Я это чувствовала руками, так как все это время сидела, зажмурившись и скорчившись от ужаса. Я точно сойду с ума. У меня этот... посттравматический синдром. Шок, ступор. Я осторожно приоткрыла глаза, не ожидая ничего хорошего. Сглотнула. С трудом разжала пальцы левой руки и похлопала Гришку по холке. Хороший песик. Голос дрожал, прерывался. Очень хотелось визжать, не переставая биться в истерике. Вокруг стайки перепуганных и пребывающих в шоковом состоянии преподавателей Усача валялись безголовые трупы фанатиков Ордена Неприкасаемых. «Маэстрина!» — со стороны замка донесся полной ярости женский вопль. «Ты за это ответишь! Видят от боги, мы не хотели тебя убивать!» «А чего я-то? Чего она на меня орет? Я сама в шоке от всего происходящего. Сижу тут на спине тварюги страшной, моей собственной вроде как». «А она тут творит и вытворяет всякое!» Я скривилась, осознав, как все выглядит со стороны. «Все ж теперь будут уверены, что Гронх действовал по моему приказу. А я, значится, та самая всадница апокалипсиса. Ага!» Я обреченно шмыгнула носом. «Мало мне было того, что студенты считают меня безбашенной оторвой, дружащей с демонами, гуляющей по ночным кладбищам и проводящей ночи в кутузке. Чего мелочиться? Я теперь...» Вот это гроза фанатиков. Конец репутации и образу милой, доброй девушки. Я думала, что хуже уже быть не может. Я ошибалась. Прямо перед нами замерцала дымка портала. и Из нее вышел маленький Марсалис. У -у -у -у -у -у -у", выдавила я, осознав размах катастрофы. Испугаться за демоненка не успела. Но глобальность Пападоса поняла сразу. «Тетя Маша, мы с Софией устали тебя ждать!» Он оглянулся назад в портал и сказал. софи твоя мама тут, ее обижают!» И под нашими взглядами из портала выбралась на четвереньках моя шустрая дочурка. Полный абзац. Шустро перебирая конечностями, софи подползла к своему кавалеру, с его помощью встала на ножки. «Так, я что-то пропустила...» Она уже встаёт, держась за руку. Вроде лишь ползала и сидела, только в кроватке поднималась, держась за бортик. «Тя-тя-тя!» — заявила Софи, глядя на меня. «Ага!» Я локтем вытерла лоб, рукавом стёрла с лица кровь. Кажется, сделала ещё хуже, только размазала. «Тётя Маша, мы сейчас тебя спасём!» Улыбаясь во весь рот, заявил демонёнок. «Нам с Софи нравится, когда тебе плохо. Ты холосая и доблая!» Он сжал в руках ладошку девочки, они оба вдруг засветились. И свечение это напоминало нечто вроде дарк-версии северного сияния, когда чернота перемежается белым светом, а фосфорицирующий зеленый ярко-желтым-солнечным. Смешались тьма и свет, а вот эти два милых создания светятся, сияние вокруг них нарастает, распространяется волной вширь, накрывая всех. Причем на словах это все долго, а по сути детишкам потребовалось около полминуты на спасательную миссию, ну, по их собственному разумению. Марсик еще договаривал, что они меня сейчас спасут, а из портала уже вываливались тело хранителей и няньки, умудрившиеся упустить перенос деточки. «Ох и не завидую я им, бедолагам, влетит и от магистра Рада, и от родителей Демоненка».